Глава двенадцатая. Первая стычка. «Посредственно?» — со взрывом смеха переспрашивает Егор. За его спиной возмущенно переговариваются музыканты. Кто-то шепчет «Мудак». А я изо всех сил напрягаю зрение, чтобы рассмотреть доброго критика. «Племянник, у тебя слух испортился?» Дядя щедро на комплименты. Не только в мой адрес. «Вообще-то Ева пела без фанеры и распевки». Егор, кажется, готов драться за меня. Да хоть без трусов. Я тебе уже говорил. Песня — дерьмо. Исполнение, кстати, не лучше. Одновременно с голосом слышны приближающиеся шаги. Мягкие, как поступь тигра на охоте. Лео, ты нудишь точь-в-точь, точь, как мамин пятый муж. Но у того маразм, ему простительно. Егор спрыгивает со сцены и идет навстречу дяде. Я зевнул два раза. Выкладывает наш критик еще один аргумент. Надеюсь, последний. Дядь, ты это, не обижайся. В твоем возрасте спать нужно больше. Тогда зевать не захочется. Смелости Егора можно позавидовать. Мне дышать сложно в присутствии этого Лео. А он еще и спорит. Бессмертным себя возомнил. Смеется его дядя. И на границе света и тени я, наконец, различаю силуэт мужчины. не ошиблась. Это мой первый клиент. Тот, кто не стал ругать за игру на рояле, заступился за меня перед Мегерой и вместо работы отправил ужины. Второй человек в этом городе, который проявил участие глупой голодной девчонки. Лео. Несмотря на обиду, меня буквально затапливают благодарность и восторг. Теряюсь, как тогда на лестнице. К счастью, Мудрый внутренний голос быстро возвращает мозг на место. Лео просто утилизировал с твоей помощью ненужный ужин. Никаких нимба и крыльев. Отрезвляюще шепчет он, и улыбка стекает с губ. Вы правы, посредственно. Я не профессиональная певица. Оправдываюсь я, ощутив на себе взгляды Егора и его дяди. Жаль, что вам пришлось это выслушать. Расправляю плечи и вздергиваю подбородок. Попытка показать себя засчитана. Дядя Егора смотрит на меня, не мигая. Дальше можешь не стараться. По его лицу невозможно прочесть ни одной эмоции. Этот Лео — полная противоположность открытого доброго племянника. И все же, штуковиной за ребрами, чувствую презрение. Словно я на что-то рассчитывала, пыталась с кем-то воспользоваться. Понять бы только на что и зачем. Э -э, дядя, тебя точно мамин пятый покусал. его не одна из этих. Егор многозначительно кивает куда-то в сторону. И вообще, она со мной, так что вырубай параною. Конечно. Лео скрещивает руки на груди и бросает на меня еще один нечитаемый взгляд. Блин, ты мне сейчас девчонку совсем запугаешь. Не дожидаясь моего побега, Егор кладет ладонь на плечо драгоценного родственника и уводит его за собой в глубь зала. Расскажи лучше, как сделку закрыл. Бессонница уже твоя? Праздновать будем? Шаг за шагом две мужские фигуры растворяются в темноте. Однако облегчение приходит лишь когда в клубе становится тихо. Как после двух уборок подряд усилием воли я заставляю себя расслабить плечи. Отпускаю несчастную стойку, за которую, оказывается, держалось все это время, и приземляю пятую точку на удобный табурет. Наверное, нужно уйти отсюда, не ждать никакой помощи от Егора и не прощаться. Во всяком случае, именно так поступают остальные музыканты. Складывают инструменты, безмолвно переглядываются и по одному исчезают за дверью сцены. Уж как-нибудь соображу, на чем доехать до хостела. Подбадриваю я себя. Только подняться все равно не получается. Накрывает какая-то апатия. Почти две недели с момента приезда в Питер все было хорошо. Я крутилась, как белка в колесе. Старалась никого не подвести и радовалась, что не осталась на улице. А теперь из-за совершенно чужого мужчины ловлю жесткий откат. Он, как удар лопатой по темечку. Нет ни одной причины для слез. Однако глаза неожиданно щипли. У меня есть деньги. Я больше не провинциалка в заношенных джинсах. А все равно ощущаю себя беспомощной и никому не нужной. Ума не приложу, сколько бы еще так просидела, Но как только за последним музыкантом захлопывается дверь, на сцену возвращается Егор, такой же улыбающийся и довольный, как во время ужина. Что? Крысы сбежали с корабля? Он с тоской смотрит вокруг. Я тоже не прочь. Почему-то становится холодно. Сбежать. Обхватываю себя руками. Расстроилась из-за дядьки? Егор подходит ближе и тянет меня к груди. Желудок не хочет переваривать твои суши. Требует залить их хотя бы чаем. На душе все еще паршиво. Но разговаривать о причинах нет никакого желания. «Суши, значит?» Серые глаза весело щурятся. Не хочу придумывать новую ложь и молча пожимая плечами. Но раз девушка желает чай, значит, нужно срочно сообразить ей чай. Словно волшебный джин из знаменитой лампы, Егор выпускает меня и низко кланяется. «Валим отсюда. По дороге расскажу тебе о своем любимом дяде. Думаю, ты его поймешь». Нисколько не беспокоясь о гитаре, Он ведет меня к выходу.